Глава двенадцатая. Алика долго внюхивался в неподвижный воздух. Так казалось Томасу. Кивнул с невеселым удовлетворением. Пахнет и чем-то недобрым. Корабка лез чуть ли не как мухи по стене, но когда поднялись по расщелине в гранитной стене, Томас ощутил легкое движение воздуха. Однако пахло еще и знакомым запахом крепкого мужского пота, когда по несколько суток не только не моются, но даже спят не снимая одежды. их там не меньше трёх десятков, определил Олег. Он сильно втянул ноздрями, закрыл глаза. Запаха чесночной колбасы не чую, так что чертей нет, вроде бы. А что нам черти? спросил Томас Горда, хотя сердце затрепыхалось как у зайца. Мы сами теперь такие черти. В каменной долине горели три костра. Возле них сидели и стояли воины. Не три, десятка четыре, все как на подбор рослы, одетые в лёгкие доспехи. Треть даже без шлемов, но все с топорами, круглыми щитами. Завидев выходящего Томаса, один вскрикнул. Через мгновение на ногах оказались уже все. Томас набрал в грудь воздуха, напрягся, нагнетая в себе ярость, бешенство, злобное неистовство, и с подлобья оглядел бегущих на него врагов. Смерть! Его меч с таким свистом покинул ножны, что даже Калика опасливо отпрыгнул в сторону. Сам он завертел посох, образую вокруг себя разноцветную защитную стену, похожую на полупрозрачный шатёр, сквозь стены которого не проскользнёт и стрела. Воины набежали молча, раздался ляск, стук. Передние столкнулись с закованным в железо рослым рыцарем. Его блестящий меч пронёсся на эскось. Короткоскрежетнуло железо. Томас повторил быстрый удар в другую сторону, и только тогда раздались вопли, стоны, крики ярости и ужаса. А Томас сообразил, что меч пророка рассекает тела как капустные листья, ни одного, а сразу троих четверых повергает на землю. Сколько зацепит? За причистую деву, зарал он. Сердце уже колотилось мощно и победно. За мать ее, благочестивую Анну. Калика дрался молча. Томас слышал только непрерывный сухой стук. Воины тоже умирали молча, даже отползали раненые и покалеченные безмолвно. словно не желали нарушать благочестивых раздумий а вокруг томаса орали вскрикивали верещали плевались пытались ухватить хотя бы за ноги он рубил быстро и в страхе что прокинут и затопчут пятился враги спотыкались о трупы а он ударами меча оставлял их там на земле когда их осталось всего трое они переглянулись попятились все тяжело дышали один был ранен томас сделал движение нападь Они попятились, еще не сводя с него злобных взглядов. Он сделал страшное лицо и затопал ногами. Они в ужасе повернулись и унеслись прочь. Калика вытер посох. На балдашник был не только в красном, но и в чем-то белом, что Калика упорно называл серым. Томас с потрясенным удивлением рассматривал меч. Зеленое лезвие еще вспыхивало, постепенно замирая, словно в возбуждении уходило, а залитое кровью лезвие снова блистало торжественной победно. Будто кровь впиталась в железо, или же благородное лезвие оторгло кровь прозренных, сбросив их на землю. Как рубит, пробормотал он. Как рубит. Халика перевел дыхание, глаза все еще были встревоженными. Нас ждали. Тот послал, сообщил Томас. Сам боится, посылает рабов. Попался бы мне теперь. Меч в его могучей руке блестал радостно и победно. слабые лунные блики разбегались по всему лезвию, сползали на рукоять, и даже рука Томаса казалась объятой холодным пламенем. Они не прошли и сотни шагов, как послышался быстрый топот. Из-за близкой скалы выбежали воины, дышали тяжело, явно спешили издалека, ноги почти не отрывались от земли, загребали сухую пыль и черный пепел. Каждый был с стопором и при щите, только один бежал с мечом. Томас определил в нем вожака. Потому и направился в его сторону, оставив отшельнику сражаться с простолюдинами. Давай, поощрил Олег. Замать ее, как ее, ага, благочестивую Анну, тоже не порочную, почти. Томас нахмурился. В этом почти усмотрел оскорбление, хотя Калика так уж зря не скажет. Что-то чудесное явно стряслось и с матерью при чистой девы. Похоже, там вся семья такая. Но сердце уже билось горячо и мощно. Боевой задор выдул мысль, как ветер смахивает пепел. Ноги задрожали от жажды броситься в бой, а рука сама выдернула меч. Томас услышал свой яростный клич: "За пречистую деву, мать её!" Он поперхнулся, слишком разинул пасть. А пепел так и летит. Выругался, ступил вперёд уже молча. А Калика с посохом в руках шёл слева. Воины видят, что от них не бегут, С облегчением перешли на шаг, а потом и вовсе остановились, выравнивая ряд. Все смотрели только на Томаса. Отшельник не выглядит воином, а этот рыцарь громаден и изучен. Внезапно, к изумлению Томаса, они начали пятиться, не отрывая от него устрашённых взглядов. В переднем ряду возник торопливый говор, задние напирали, а потом, вглядевшись через головы передних в Томаса, тоже начали отступать. Томас удивился, но на всякий случай повторил грозно: "За причистую деву, мать ее и предстарелых родителей". Меч в его могучей лади полыхал зеленым огнем. Сам Томас выглядел как башня, закованная в железо. Воины пятились сильнее. Один споткнулся и упал. Остальные же, словно это послужило сигналом, повернулись и с криком ринулись обратно. Некоторые даже отшвырнули топоры, чтобы легче бежать. А один успел сорвать тяжёлые доспехи, стряхнув шлем, благодаря чему обогнал всех. Томас гордо расправил плечи, приосанился. Чернь есть чернь. Даем в руки вместо лопат хоть топоры, хоть мечи. Чего они так уж? спросил он с лёгким удивлением, хотя знал ответ. Калик ответил, как Томас и ожидал. Тебя узрели. Да, но опять меч. Он ожидал, что Олег пояснит хоть и нехотя, что испугались не столько меча, сколько его, Томаса Мальтона, отважного и грозного героя сарацинских походов. Но Олика покачал головой. На этот раз доспехи. Томас провёл ладонью всё ещё вздрагивающей по выпуклым пластинам груди. Железо с услужливой готовностью охлаждало пальцы хозяина. Томасу почудилось, что доспех слегка вибрирует от жажды служить. закрывать собой от вражеских стрел и мечей. В нём тоже магическая сила? Сила да, а насчёт магической этот доспех носил Рюрик. Он пошёл дальше, уверенный, что объяснил всё. Но Томас, который это имя услышал впервые, удивился. Ну и что? А то, откликнулся Олег, не оборачиваясь. Что это воины чуди или мери? Я их и раньше путал. Томас долго карапклся следом. Потом повторил не понимающий. Но ну и что? Рюрик сказал Олег через плечо. Начал создавать свое княжество. Понял? Не совсем, признался Томас. Я тоже буду создавать или хотя бы укреплять. Пикты уже исчезли, донесся голос Олега. Как и кельты, бритты. А здесь исчезли мере, весть, ходы, липяне. Чуть так вовсе. Чтобы не покориться чужеземному пришельцу, выкопали глубокие ямы, а потом подрубили столбы, на которых держались пласты земли. Похоронили себя заживо, призвав своих богов отомстить пришельцу. Томос крикнул в спину. Отомстили? Ну как сказать? Рюрик погиб, его сыны погибли, внуки погибли, правнуки тоже, но дело было сделано. От напрасной жертвы чудинов остались только слова чудо да начудили. Калика использовал все воинские хитрости, а знал немало. Но к концу дня не спасли увёртки. Их явно искали. Мелкие отряды бродили как будто без цели, но прочесывали каждую пят земли, заглядывали в каждую машинную норку, будто могли там схраниться да ещё вдвоем. Томас затравленно оглянулся, но сзади шли десятка два с копьями и топарами. Справа за гребнем слышатся голоса, слева конский или чей-то ещё шепот. Лишь спереди, не больше дюжины. Переглянувшись, молча бросились вперед. Их заметили раньше, чем добежали. Подняли крик. Не могут драться и померять с молчаливой гордостью. Сказано, чернь. На крик сбежались еще. Быдло неумытые, не хотят один на один. Лезут с копом. Им лишь бы одолеть, а что с потери чести наплевать. Куда мир катится? Вот так и убить могут. Томас дрался молча, люто. Злой на одинаковые схватки одинаковых воинов, что и драться не умеют, просто люди на топорами. Но глядишь, и либо задавят числом, либо кто-то ухитрится с дуру или не взначай просунуть лезвие в щель доспехов. Калика тоже сражался без ярости, но он вроде бы никогда не злился, что ужасало Томаса. Нельзя же так просто убивать, не корова на бойне. Это ж люди. Их можно только с криком яро, остервенеясь, вгоняя себя в бешенство. чуть ли не пеной брызгая во все стороны света за то, что язычники, что не в ту сторону крестятся, не ту одежду носят, не так смотрят и вообще за то, что виноваты. Калика молча отступал. Враги переступали через трупы, лезли, топорами размахивали не так уж и неумело, но всё же какой дурак посылает простых против героев. Когда их ряды стали просвечивать, словно Томас и Олег увидели последние деревья, а дальше степь Томас вскрикнул мощно. "И это всё?" "Да ладно тебе", пробурчал Олег. "Мне надоело. Надоело", согласился Томас. Он двумя мощными ударами по верх двух остальных заколебались. А тут ещё Калика разбил одному голову, как переспелую тыкву. И воины наконец попятились. Томас уже привычно сделал зверское лицо, потопал ногами, хотел плюнуть вслед убегающим, но вовремя вспомнил, что ещё не поднял забрало. И всё же не понимаю. Чего? Мы в аду или нет? Калико вытер по суху бодеждо убитого, лишь тогда неспешно осмотрелся. В зелёных глазах появилось сомнение. Ну, если и насказательно, в задницу моему оруженоцу твоей насказание. Знаю, и на земле бывает ад, но я не понимаю, почему нашему противнику не выступить против нас открыто, самому, ведь мы в его владениях. Калико молчал. Лицо было сосредоточенным. Томас тряхнул его за плечо. Олег досадливо отмахнулся. Не мешай я мыслю. А я что? обиделся Томас. А ты весь кричишь. Ну я дело кричу. Крик не всегда дело. Но в чём-то ты прав. Непонятно. Я не думаю, что сатане трудно нас сокрушить. Какая-то непонятная игра. То ли прощупывают наши силы, зачем? Но или кто-то из подручных Сатаны торопится прибить нас раньше, чем об этом узнает сам хозяин вашего ада. Томас снял шлем, кое-как стащил панцирь и камнем начал колотить по железу, старательно выравнивая вмятины. Зачем? Может быть, он как раз спал на воротах, когда мы прошли. Я помню, как-то в крепости для своих рыцарей. Калика прервал. Похоже, но пока что посылает своих слуг. Однако сам вряд ли такой же мальчик для битья. И когда явится сам Томас, усерднее замолотил подоспехом. От чёрных скал несло сухим жаром. Томас тащился, обливаясь потом. Багровое лицо распухло, с со алба сорвались крупные мутные капли. Сухие камешки щёлкали под железными сапогами, рассыпались, брызгали короткие тусклые искры. Каменная плита, по которой шли, была такой же мёртвой и враждебной, как стена, которую едва не задевали плечами. Хоть бы какое дерево, вымолвил он с тоской. Хоть кривое. Какой я дурак, что проклинал в Британии. А сейчас расцеловал бы даже колючий терновник, несмотря на то, что он проклятый ободрал Господу нашему лоб, как мартовский кот когтями. Земля потрескалась от жара, а в трещинах Томас со страхом и отвращением видел красную лаву. Оттуда несло жаром, как из жерла кузнечного горна. Земля плавилась, И ему чудилось, что под ногами колышится, словно идёт по плёнке на горячем молоке. Вот-вот прорвётся. В одном месте трещина раздвинулась, притопив каменную плиту. Кипящая лава бурлила, оттуда несло таким сухим зноем, что у Томаса доспехи накалились ещё и издали. Он сказал зло: "Такое озеро, а пустое. Наверное, приготовлено для тебя". Калико покачал головой. Томас развёл руками, Ну да, не одобряешь. Озера мало? Или тебя в особом котле будут в смоле варить? Олег снова покачал головой. Да нет, Сер Томас. Это не мой ад. Совсем-совсем не мой. Не забудь сказать, когда будем идти через твой. Я хочу взглянуть, что приготовили для тебя. Наверняка что-то особенное. Олег шёл молча, потом тяжело вздохнул. Если бы. Что? Не понял Томас. Не знаешь, где твой ад? Нет его, ответил Олег тоскливо. Увы, я из того времени, когда ада еще не было, как и рая. Вообще под устороннего мира не было. Том умирал, переселялся в зверя, птицу, рыбу, дерево, опять умирал, опять переселялся, снова попадал в тело человека. Жил круговорот душ, никто земли не покидал. Волосы зашевелились у Томаса на затылке. И как же ты? Да так. Свой ад и свой рай ношу в себе. Мономолк вскинул голову. Из раскалённого неба сыпался снег. Томас поспешно поднял забрало, подставил снежинкам разгречённое лицо. Не мираж, кожу покалывало приятной прохладой. Они тут же таяли и испарялись, но снег в воду? Олег сказал поражённо. Не иначе, как твой Макдоналд не так истолковал герб. Там на земле. Или женщина сказала правду? МакДональд, да неверные столкуют, поразился Томас, сэр Калика. Ты в пещерах вовсе оторвался от жизни. Плато упёрлось в отвесные горы. Снова искали проходы, пробирались по узким тропкам. Старые горы все источены пещерами и кавернами, как старый пень караедами, если не больше. А это были настолько старые, что вовсе ушли под землю, оказавшись в потустороннем мире. Калика отыскал пещеру, что переходила одна в другую, тянулась на мили, иногда сужаясь до тайного выхода из замка, но затем обязательно расширяясь так, что в ней поместился бы королевский замок с его башнями и крепостными стенами. В одной из пещер Томас узрел жуткую сцену, где в огне на рыжей огромный человек распластался вверх лицом на широком камне. Руки и ноги были неестественно вывернуты назад. Томас с трудом рассмотрел в слабом свете толстые цепи. Человека приковали так, чтобы чувствовал боль в вывернутых суставах. Над ним висела толстая отвратительная змея, уже убита. Из бесильно раскрытой пасти мерно срывались тяжелые капли. Рядом с прикованным стояла, пристав на цыпочках, женщина с распущенными волосами. В ее поднятых к верху руках смутно поблескивало чаша. Она держала ее над головой распятого. Яд падал черными каплями. Томас слышал овальное бульканье. Пальцы женщины дрожали от напряжения. Металлическая чаша была тяжела, к тому же яд уже наполнил почти до верха. Ее лицо было смертельно бледным, руки напряглись, удерживая чашу в неудобной позе. Томас видел, как она закусила губу. Томас раскрыл рот, но Алекс сказал не громко: "Поглядел и мимо. Это не наше дело." Томас послушно скользнул вдоль стены за другом, но прикованный человек вдруг страшно рванулся в своих странных путах. "Эй, ты, рыжий!" Не прячь лицо, я тебя узнал. Порви мои цепи. Ты же сможешь, чужак. Женщина лишь чуть скосила глаза. Чаша в её руках не дрогнула. Томас с сомнением посмотрел на цепи, скованные невесть из какого металла. Если это металл, ибо похоже скорее на паутину, если можно вообразить паука размером с корову. Будь цепи булатны, этот рыжий сам давно бы порвал, понятно. Вот какое сложение. Да и кто бы не порвал? Если порву, спросил Олег с сомнением. Что будешь делать, Локи? Отомщу, прохрипел рыжеволосый. Я им всем отомщу страшно. Женщина осторожно убрала чашу и держа на вытянутых руках, о Прометею, бросилась к дальней стене. Из пасти змеи чёрная капля упала на голову прикованного. Локи рванулся, взвыл, забился в судорогах, закричал. Томас видел, как молниеносно меняются выражения боли, ненависти, страдания, жажда тамстить, сокрушить, уничтожить. Ещё две капли успели упасть на мокрые волосы. Женщина вернулась бегом, торопливо подставила чашу под четвёртую каплю, успев подхватить на лету в последний миг железным краем. Томас присел на корточки, оглушённый рёвом, неистовым криком, в котором жажды мести было больше, чем страданий. Ты видишь, скричал Локи. Видишь, что сделали? Мерзавцы, выругался Олег. Освободи. Ты ещё не остыл, сказал Олег сожалеюще. Ты сам был не совсем прав. Зачем Бальдра убил? Ну не ты, а кто стрелу с лепца направил. За эти 1000 лет мог бы я одуматься, но ну, не раскается. Это через чур чур по-христиански. Если теперь наверху такая рабская вера, а как бы одуматься? Перестать думать о таких мелочах, как убить кого-то, обворовать, пусть даже верховных богов, вымынить сокровища. Локер воокнулся. Каменная стена затряслась, а земля под ногами дрогнула. Голос прикованного был страшен. Это тебя всегда мотало, как собачий хвост из стороны в сторону. А мужчина, богу, на ли человек не меняется. Олег отступил на шаг. Томас чувствовал, как в голосе Калики проскользнуло сожаление. Но тогда виси Я живу в мире, который жаждет сжечь враг нареки. Если это и случится, то я не ускорю конец света. Он поспешно пошел прочь. Трашный крик ударил в спину с такой силой, что Томаса швырнуло вдоль стены. А ты, вспомни, что сам творил, во что превратился рыжий. Оглушенный Томас смутно слышал, как оскорбленный Олег пробурчал что-то вроде «Сам рыжий» или «От рыжего слышу». Затем выступ скалы скрыл их. Томас смутно догадывался, что женщина невольно подсказала им дорогу. Страшный яд за столетия, если не больше, прожёг каменные стены. Он сказал дрогнувшим голосом: "Чудится мне, что она это проделывает долго". "Не то чудно", буркнул Калик, не оборачиваясь. "А что женщина? Пёс, что лезал цепями рани, понятно, но пёс человек преданный". Томас оскорблённо смолчал.